Лиза, Бэт, Клуб, Готем. Глава первая каблук хренов сука. Как только появилась эта баба, сразу друга потеряли. Ну симпотная, да ну и чё, блядь, теперь делать? Друзей кидать? Швырнул ключи на столик и упал в кожаное кресло. На горизонте тут же появилась официантка, услужливо протягивая мне меню. Вам, как обычно, Максим Ярославович. Не глядя на нее, кивнул, ища в телефоне номер Жеки. Если еще и этот кинет, придется собирать их для серьезного разговора. Жек ответил после третьего гудка и заверил, что уже подъезжает. Отключился и тупо пялился на сцену, на которой у шеста крутилась какая-то барышня. Лида, кажется. Раньше знал по именам всех танцовщиц Гоу-Гоу, а сейчас сдал. Ко мне подошла еще одна полуголая сучка и, призывно потершись о меня грудью, спросила, шепча на ухо. «Приват?» Поморщился, все еще досадуя на ситуацию с друзьями. Не в настроении. Она выпрямилась и, надув губки, ушла к другому столику, виляя голой жопой. «Да и похуй, после в клуб поеду, там кого-нибудь подцеплю». Взгляд переместился на сцену, и я проводил глазами уходящую танцовщицу. Ведущий представил следующую стрипушку, называя ее «гвоздем программы», и я закатил глаза, слушая, как он нахваливает эту новенькую. «Да знаю я, какие там у вас в программе гвозди», «Сегодня одна, завтра другая, и все с одинаковыми дырками. Скука, одним словом». Зашарился в телефоне, когда услышал, как заиграла мелодия Мерлина Мэнсона «Sweet Dreams», и не обратил внимания на неестественную тишину в зале. Мэнсон орал, что кто-то хочет кого-то использовать, а я вдруг вздрогнул, когда ощутил, как мне на плечи опустились чьи-то ладошки.